раз к номер 36. Приёмы скалолазания, полезные в критических условиях. Неопытные альпинисты обычно совершают одну и ту же ошибку. Они излишне полагаются на силу рук, из-за чего почти все, кроме самых физически сильных, очень быстро устают. Независимо от того, взбираетесь ли вы на вершину горы или совершаете подъём по стене здания, вам будет проще, если вы станете активнее использовать мощные мышцы ног и туловища и распределять усилия так, чтобы было задействовано всё тело, а не одна группа мышц. Ключ к успешному восхождению, естественные, сразу всем телом движения, характерные для малышей, к которым те прибегают инстинктивно, чтобы выбраться из своих кроваток и манежей. Это свойство у них постепенно пропадает, и как результат, человеческое тело разучивается преодолевать препятствия естественным образом. Принцип коробка не всем телом вполне понятен, когда речь идёт о том, чтобы пролезть через печную трубу или узкий жолоб. Для преодоления дымохода нужно упереться спиной в одну стенку, а ногами в другую, противоположную, и подниматься таким образом вверх, перемещая для этого поочередно упор с рук на ноги и обратно. Можно действовать и немного по-другому, придать телу положение буквы Х, а затем, перемещая по очередной конечности, как краб, двигаться наверх. Чтобы залезть на уступ, сначала при помощи рук и ног нужно подняться на высоту груди относительно уровня уступа, а затем, задрав одну ногу, зацепиться за уступ каблуком, опереться и с помощью рук переместить тело. При крутом подъёме не обязательно самой высокой точкой опоры вашего тела должны быть руки. Если в пределах досягаемости можно отыскать третью точку контакта, прижмитесь телом как можно ближе к стене, а затем махом поднимите ногу. чтобы зацепиться выше к облукам. После того, как вы снова займете стабильное положение, освободите руки и переместите их к следующей точке контакта. При использовании руки для захвата также применяйте принцип задействования всего тела. Вместо того, чтобы удерживать весь вес на пальцах, опирайтесь на ладони, что позволит распределить его по большему числу точек соприкосновения. И не забывайте, что держаться можно не только за горизонтальные выступы. В критической ситуации и в равной степени полезным может быть и вертикальный выступ. Оперативный принцип. Изучите приёмы восхождения и преодоления непредвиденных препятствий. Главный вывод. Больно не тогда, когда падаешь, а тогда, когда это падение неожиданно заканчивается.